Глава 27. Бургомистр Марко сдержал свое слово. Встреча с бургомистром Джузеппе де Мастрочи состоялась в его особняке. Правда, были приглашены не на ужин, а в его домашний кабинет около десяти вечера. Извините, поздоровавшись, произнес глава города. Раньше не мог чисто физически встретиться с вами. Признаю, сейчас тоже слишком занят, но слова господина Ищейки о том, что он хочет безотлагательно поговорить о безопасности Барена, меня заинтриговали. А уж ваше обязательное присутствие на нем, госпожа Анна, тем более. «Да», — вежливо согласилась я. «Дел у вас действительно много. Прошу прощения, что помешало искать деньги. Правда, не знаю, на что именно». Или доступа в городскую казну в последнее время недостаточно, чтобы удовлетворить ваши финансовые запросы?» После моих слов бургомистр резко побледнел, а его глаза забегали, как у пойманного за руку воришки. «С чего... с чего вы взяли, что я испытываю хоть какую-то нужду в деньгах? Хотя бы по тому факту, что на ваших загорелых пальцах видны следы от трех, простите, четырех перстней. Кожа под ними осталась белой, и отчетливо видно, что украшения обладали некой солидностью, а значит и ценой. Хотя допускаю, что просто решили отдохнуть от этих тяжелых вещиц. Простите, а можно на них полюбоваться? Уверена, что храните все в кабинете, поэтому вам не составит труда показать свои перстни. И ради простого любопытства вы отрываете меня от важнейших дел? Изобразил праведный гнев на своем лице Джузеппа Демострочи не слишком ли еще раз извините господин бургомистр. так же ненатурально покаялась я конечно же это не я как вы правильно заметили мое женское любопытство виновато во всем вот и мужу спокойно спать не дает тоже прямо в последнее время мучаюсь желая увидеть ваши перстни и еще ключ от городской казны Моя последняя фраза заставила мужчину перейти в иное уже не фальшивое эмоциональное состояние. Что ты знаешь о нем? Практически прорычал он, приподнявшись со своего кресла и склонившись хищной птицей над столом. Быстро выкладывай. Полегче, Джузеппе. Мягко, но с явной угрозой произнес Марко. Это моя жена, а не портовая девка. И тебе стоит ответить на ее просьбу правильно. Никому из нас неприятности не нужны. Правда? Я не обязан никому ничего показывать. Потому что нечего, — продолжила я. У вас нет ключа. Так же, как нет и многих фамильных драгоценностей. Не удивлюсь, если тайно пытаетесь распродать не только свои, но и жены. Много до да, выкупа не хватает. Казначею, например, при всем его желании придется влезать в долги, чтобы заполучить обратно свой ключ. Что? У... У него тоже? Да, Джозеппе, произнес Ищейка, не до конца понимая происходящее, но стараясь подыграть мне. Нам многое про ваши дела известно. Но хотелось бы подробностей, быстро добавила я. Мы пришли не обвинять, а помочь. Бургомистр сразу сдулся и надолго замолчал, пытаясь собраться с мыслями и решить, стоит ли говорить правду. Ключ пропал. Я держу его на цепочке, прикрепленной булавкой к карману на камзоле. «Внешнему или внутреннему?» — уточнила я. «У меня внутренних нет. Вчера, ближе к вечеру, я хотел его перевесить на новую одежду, а старую отдать в чистку. Глава города всегда должен быть опрятен, без всяких дурных запахов, скопившихся за день. И тут обнаружил, что вместо моего ключа висит жалкая подделка, даже отдаленно его не напоминающая». А утром я получил письмо от неизвестного с требованием выкупа. Должен через четыре дня отдать за ключ девяносто тысяч золотых, оставив их в собственной карете у восточных ворот города. «У восточных? Не у западных?» — переспросил Ищейка. «Вот письмо». Достал бургомистр из ящика своего стола лист бумаги. «Ошибки быть не может. Ровно в семь часов деньги обязаны быть там». «Действительно». Перечитав содержимое, подтвердил Марко. И почерк тот же, что и в письме казначея. «Как понимаю, Франко тоже обокрали?» «Да, Джузеппе. И он, как и ты, пытался скрыть кражу, надеясь, что сможет найти неподъемную для него сумму к назначенному сроку. «Скажите, а вы можете собрать девяносто тысяч?» Опять поинтересовалась я. «Если очень повезет. Слишком маленький срок отведен. Расскажите про вчерашний день подробно. Госпожа Анна, чтобы мой день подробно пересказать, нужно еще один день потратить. Я встречался со многими людьми, был в трех районах города, в порту, даже в бедняцких кварталах побывал. Быть может, странная сонливость? Незначительные, но необычные происшествия. Ничего такого. Хотя был один курьезный случай. Неожиданно улыбнулся Джузеппе Демострочи. «Позавчера столкнулся с милой очаровательной девушкой. Когда выходил из магистрата, то прямо налетел на нее, неизвестно как оказавшийся на моем пути. И надо же такому случиться, что вчера опять столкнулся с ней уже, на том же самом месте. Только в этот раз девушка сама в меня врезалась. Мы даже рассмеялись от такого постоянства. «Опишите девушку». Мигом насторожилась я, вспомнив, как работали карманники в моем прошлом мире. «Я же говорю, милейшее невинное создание. Огромные, как у олененка, глаза, рыжие волосы и хрупкое, словно недавно вышла из детского возраста. Но она точно не могла украсть. Тем более, что булавка у меня не простая, а с секретиком. Открывается тремя разными нажатиями. Кто не знает, тот провозится долго. А мы с этим олененком всего несколько секунд рядом провели». Так что я в пропаже ключа могу винить лишь... Знаю, что колдовство отрицает церковь, но тут реально готов в него поверить. Марка, за эти три года мы с тобой стали друзьями, поэтому прошу тебя именно как друга, а не ищейку. Помоги, чем можешь. Если ключи не найдутся, то мне и казначею не сдобровать. «Тоже боитесь каторги или виселицы?» — спросила я. «С чего вы взяли?» Франко да Тиана волнуется. «Ну, он всегда был немного паникёром. Просто выгонит с должностей под зад коленом, лишат титульного дворянства и наложат большой штраф, чтобы покрыть все расходы на изготовление новых замков на городскую казну. Но это очень позорно. От такого отмыться не сможем никогда». «Господин Ищейка», — повернулась я к мужу. Кажется, что и этому милому господину стоит помочь. Непременно э, дорогая, слегка смутившись, ответил он. Но мне кажется, что необходимо все обдумать, прежде чем обнадеживать людей. Спорить с ним не стало. Поэтому, дав бургомистру необходимые распоряжения, продолжать держать рот на замке и собрать сумму на выкуп, мы отправились домой. Все становится еще более странным задумчиво проговорил Марка, как только мы оказались в его кабинете. «Значит, у секретаря Казначея действительно есть помощник. Кстати, почему ты молчала всю дорогу?» «Чтобы возниться, не подслушал случайно наш разговор», — пояснила я. «А вот насчет странностей ты абсолютно прав. Что получается? Действуют минимум двое — секретарь и его ржеволосая помощница. Ты подозреваешь девушку?» «Больше некому. Она явно очень талантливая воровка. В первый раз столкнулась, чтобы незаметно рассмотреть цепочку, особенно хитрую застежку, про которую ей рассказал секретарь, часто находящийся около хозяина и могущий слышать про нее. Второй раз, поняв, как ее открыть, спокойно подменила ключ на похожей цепочке. По идее, нужно поспрашивать местных ювелиров, кому из них обращались недавно за такой покупкой, но, думаю, времени на это у нас нет». Больше всего настораживает другое. Украли оба ключа, назначив выкуп за них в одно и то же время, но в разных частях города, причем в достаточно людных частях. «Меня тоже это удивило», — кивнул Марка. «Будь я на месте воров, то потребовал бы оставить деньги за городом, в таком месте, где нельзя устроить засаду. Ну а тут можно в любой момент перекрыть ворота и повязать злодеев. Стоит поразмышлять над этим». И, Анна, не сочти залезть, но твоя внимательность просто великолепна. Как ты быстро заметила отсутствие перстней на Джузеппо и подвела все к продаже драгоценностей? Открою правду, разоблачающую меня, — улыбнулась я. Честно говоря, вряд ли бы обратила внимание, да и не знала о том, носит ли перстень бургомистр. Просто пока ты отсутствовал, я на всякий случай наведалась к Ванессе Грэма. Надеялась разжиться какой-нибудь интересной информацией у королевы местных сплетен. Но она была занята. Лишь по секрету поведала, что необходимо до завтра оценить кучу драгоценностей, которые привезла ей жена бургомистра. Мол, совсем обнищали мострочи, раз даже Джузеппе свои украшения продает. Ну а дальше выводы было сделать легко. «Хм, Анна, у тебя, оказывается, очень полезные связи. Буду иметь в виду». Хотя немного жаль, что все до такой степени банально. А то ведь я почти увер был в твой дар. Издеваешься? Насупилась я. Да, рассмеялся он. Прости, но не каждый день предоставляется такая шикарная возможность. Ну давай вернемся к нашему расследованию. У меня прямо пальцы зудят от азарта. У меня тоже, Марка. Тем более, что в голове родилась очень интересная версия. Какая? Утром скажу. Теперь ты издеваешься. Не я первая начала. Во всяком случае, сегодня. Я опять хочу тебя придушить. Не заигрывай. Сейчас тебе станет не до этого.